Уже пласты другой передаю. Та, говорит, нарежу и подкрашу. Уже найдя свой правильный размах, стальное, многорукое создание печатит на розовых листах невероятные станции названи. И человек бесстрастно рассуёт телепестки по ящикам в конторе, где на стене глазастый параход